Тимул оказался достаточно крупным городом, так что Яна подумала и отправилась в ближайшую таверну кушать и слушать и расспрашивать про гетанро Потому что искать купца, ну, хорошо, найдется такой, придет к нему Яна и что скажет? Если купцу заплачено, никому и ничего он про своего доверителя не скажет. Или вообще, работает там кто-нибудь из семейства Гетонро? Или да много вариантов... Не похищать же его и не пытать, чтобы вытянуть информацию. Проще сначала попробовать расспросить, а потом уж, если никто и ничего не знает... Но Яна предполагала, что Гетанро живут в этом же городе. Дороговато встанет, чтобы письма по семи городам путешествовали. Да и от кого им скрываться? Или есть от кого? Хм, посмотрим, увидим. В первой таверне ее усилия успехом не увенчались. И во второй, и даже в третьей. Только в седьмой по счету Забегаловки с красивым названием «Крашеный кабан» ей смогли помочь. Яна даже свою систему выработала. Заходила с черного хода на кухню и расспрашивала там. А то заказывать хоть что-то в каждой таверне – нет уж. Желудку дороже встанет. Справедливо полагая, что гетанро можно будет найти не в самых богатых районах, Яна начала свой путь с ремесленных кварталов, и предчувствие ее не обмануло. «Гетанро? Фенар? Да, был такой». «Был». Яна впилась глазами в служанку. В пальцах блеснула монетка. «А подробнее? Раз был, значит, умер». Просто объяснила девица. «Умер? До да года два уж тому как. Все ходил к нам, тоску вином заливал. Потом его жена появлялась к полуночи, мужа выволакивала». «Льяна? Вроде как. Она-то у нас не пила». Таяна задумалась. Странно как-то. Что еще рассказать о них можешь? Или, может, кого знаешь, кто поделится? А вам что до них за дело? Подозрительно прищурилась служанка. Просто фамилия интересная. Яна, натурально, похлопала длинными ресницами. Врешь, Канна? Ну и вру немного. Но плачу деньги, чтобы мне не врали. Это ведь хорошо? Яна смотрела, чуть прищурившись, что в ней опознают Нархеро, Она не слишком боялась. В таверне было темновато, руки были надежно спрятаны в большие перчатки, а Ааша ту вообще не заметишь, если волчица сама не пожелает. Служанка нахмурилась. «Может, и неплохо. Постой здесь, я сейчас спрошу». Вторая служанка, еще более замызганная, чем первая, появилась минут через пять. «Ты что ли про гетанрос спрашивала?» «Я. А есть что рассказать?» «Они нашими соседями были». «Потому дядька Финар сюда и захаживал, знал, что в долг нальют». В пальцах Яны блеснула еще одна монетка. «Были? Соседями? Расскажи лотком, красавица!» Польщенная красавица хихикнула, показав немаленькую дыру на месте трех зубов, и принялась рассказывать. «Покойный Финар, земля ему пухом, переехал сюда лет десять назад, даже, кажется, больше!» «Ага!» — согласилась Яна. «Вот как Елена их разнесла, так и перебрались». «Бабка с дедом, но те уж убрались. Двое детей, сын и дочь. Сын и сейчас здесь в страже работает, как отец». «Вот как? А Финар работал в страже?» «Пока попивать не начал. И сильно так с запоями. Почитай, десять дней хлыщет, десять дней трезвый. Кто ж такой потерпит? Раз сказали, два сказали, а потом и пинком почествовали». «Ясненько». «Ну, а как его со службы выкинули, во всю шире развернулся. Не запой, так загул». Сеткальяна его пыталась вытащить, ругалась сильно, дралась даже, куда там, вино листал, как воду. Вот оно как. Все какую-то Айлену поминал. Мол, если б не эта мерзавка, что всю жизнь ему сломала, я так думаю, он с ней загулял, а она его и бросила, наверное. Хм. Жизнь, значит, сломала. Яна усмехнулась уголком рта. Ну да, мать на улицу выгонять это нормально. А в ответ получить и началось. Пошел навоз по канаве. Жизнь сломала, в суп плюнула, оскорбила, надругалась, поиздевалась, из города выжила. Враги не да и только. И ведь не объяснишь таким, что сам виноват. Нет, это кругом враги и злой умысел. А ты их вообще близко знала? Ну, еще одна монетка развеяла остатки стыдливости. Было у нас с Лидасом. «Даже жениться хотели, но потом он к Тане ушел, словно она намного красивее». Янна скромно промолчала. «Почему девушки часто не понимают, если и так есть молоко, мужчина не станет покупать корову, но упорно доится, то есть дают до свадьбы. И часто остаются с носом, потому что мужчина пойдет за подвешенной морковкой, а не за надкусанной». Нархеро в этом отношении проще, тут все по сговору. «Хотя иногда и сложнее. Если бы ее бросили перед свадьбой...» «Раж!» «Только о Шете ей думать сейчас и не хватало. Ну-ка, соберись!» «И женат он сейчас на этой Тане?» «И в страже работает!» «Сын у них! Хороший такой мальчишка!» «А как бы поглядеть на них?» Ответом был подозрительный взгляд. «Да просто поглядеть! Даже разговаривать с ними не буду, если что. Просто убедиться, что живы-здоровы!» Подозрения были успешно развеяны то ли убеждениями, то ли еще одной монеткой. «Ладно, мне домой скоро. Вот и я бы...» «Пойдем вместе, словно вы к нам, там и посмотрите Кана». «А да, а Альяна с ними живет?» «Плоха она, не встает почти». «А Вериола?» «Так из дома уехала, еще как отец умер, все ходило мрачнее тучи, а потом собралась и уехала». «Была пуяна шерст на холке, точно бы дыбом встала» и хвостом тянуло забить. «След! Да еще какой след!» «Вериола! Есть вероятность, но надо узнать точнее. А еще увидеть Лияну, Лидаса, понюхать их, чтобы потом проще было найти. Может, Вериолой им пишет, кто знает?» «Хм... А кто в этой семье самое слабое звено в цепочке?» «Тана?» «Судя по этой девице, за пару монет та все расскажет, а потом доложит мужу Ильяне, раз ее знает». Тут посмотреть на человека надо. Так что Яна осталась в кабане ждать. Сидела в самом темном углу, попивала ягодный взвар, грызла сухарики, не привлекая к себе особенного внимания. Ждала, пока не освободилась нужная ей служанка. И они медленно пошли вместе по улице. А Аша, которой было настрого приказано не попадаться никому на глаза, следовала за ними, прячась в тенях и подворотнях. «Узенькие улочки, корявые домишки». — Да уж, как далеко это от поместья Елены, от ее ухоженного городского дома. Как же они должны ее ненавидеть. Но ведь она ничего не делала насильно. Ее поступки — только следствие. А когда это кого останавливало? Вот и нужный дом, обшарпанный, покосившийся, наполовину вросший в землю, крашенный в невнятно-коричневый цвет. Во дворе лежит куча всякого хлама. Яна фыркнула. «Знаешь, Коля Ледас на тебе не женился, радуйся. Видно, что у мужика ни рук, ни головы. Так дом запустить». Служанка подумала и пожала плечами. «Да мне он и не сильно нравился. Так баловались». «И где у людей логика?» «Нет, Яна решительно не могла понять этих странных существ».